«Ты быстро оклемался!» — заметил пастырь. Ривас отозвался на это глупой ухмылкой и смахнул со лба прилипшую прядь волос. При этом на лбу его остался мазок крови. «А Мёрфи всё во дворе играет!» — то тоном заправского ябеды протянул он. «Хоть мамка звала его!» Отходя от причастия, чаще всего говорят именно такую ерунду. «У тебя кровь идет, брат Боуз встревоженно сообщила сестра Сью, одновременно подавая пастырю знак, смысла которого Ривас не уловил. «А?» Ривас покосился на окровавленный палец с видом, как он надеялся, безмозглого удивления. «Ба! Правда!» «Должно быть, упал на какой-нибудь стеклянный осколок!» — предположил пастырь. «Скажи-ка, брат!» «Что это?» — он помахал в воздухе плоской бутылкой. Ривас старательно наморщил лоб в мысленном усилии. «Виски!» — ответил он наконец. «Кажись, это моё «Было твоим!» Пастырь разжал пальцы. Бутылка не разбилась, упав на землю, но удара тяжелым каблуком уже не выдержала. Ривас, как мог, постарался скрыть свое огорчение. «Спиртное — другая вещь, которую мы вынуждены запрещать», — объяснил ему пастырь. «Тебе еще повезло, что она была непочатой, а сестра говорит, что подобрала тебя нынче утром трезвым. И все-таки и спиртное, и музыкальный инструмент у одного новичка». Он многозначительно покачал головой. «Так э, как все-таки тебя зовут?» «Джоу Или!» — наугад выпалил Ривас. «То есть нет, извините, я хотел сказать брат Боус...» «А сколько тебе лет?» «Я это не помню». Пастырь кивнул, потом улыбнулся. «Тебе понравилось причащаться?» Ривас зажмурился и принюхался к запаху вылитого виски. — О да, сэр, очень. Это хорошо, потому что я назначаю тебе особый режим. Большинство людей причащаются не чаще раза в день. Но тебе мы позволим проделать это сегодня дважды? Здорово, правда? — «Мне кажется, ты сможешь рассказать мне больше». «После этого? Как тебе это нравится?» Ривас открыл было рот для ответа, но пастырь перебил его. «Да, и мы позволим тебе на этот раз сидеть, чтобы ты больше не упал и не расшибся». Ривас округлил глаза. «Вот здорово!» — сказал он, но тут же нахмурился и перешел на шепот — «А другие? Они не будут завидовать?» «Нет, это будет нашей маленькой тайной. Иди за мной!» Осторожно ступая по грязи, он провел Риваса к маленькой двери в стене стадиона. За ней оказались полутёмный коридор и двери с железной задвижкой. «Извини!» «Сказал он Ривасу, здесь нет ни окна, ни лампы, но теперь ведь сам господь Сойер следит за тобой, так что тебе нечего бояться темноты, там есть стул, найдешь его и сможешь сидеть!» Ривас поколебался немного. «Даже сейчас, — подумал он, — я мог бы заколоть его и удрать, даже проще, чем прежде!» Но опять-таки это лишит меня легенды. Вот интересно, я правда так хочу вернуть уранью? До такой степени?» «Да», — вздохнул он и шагнул в комнату. Дверь за ним сразу же захлопнулась. Затхлый воздух подтвердил, что комната и правда лишена окон и мала по размерам. «Должно быть бывшая кладовка». Секунду спустя он услышал лязг задвигаемой щеколды. После нескольких минут осторожных поисков его порезанный палец болезненно соприкоснулся с обещанным стулом, и он уселся. «Окей», — сказал он себе, — «уговоримся раз и навсегда. Тебе нельзя больше пройти ни одного этого чертова причастия. Даже думать забудь об этом». «Если придется, я у Кокошу Сойера. но, может, мне удастся засвистеть его, а потом растянуться на полу». Так, придя в сознание, он решит, что уже причастил меня. Он надул губы и насвистел в ритме пальбы первые шесть нот Пети и Волка, живой, задорной мелодии, звучавшей в этом месте совсем уже дико. Потом довольный уселся поудобнее и принялся ждать. Ему вспомнилось, как он впервые обнаружил это особое свойство музыки вообще и Пети и Волка в особенности. В холмах к северу от Сил-Бич стая соек, с которой он странствовал тогда, увидела на горизонте столб дыма. Пойдя в том направлении... Они обнаружили разбитые, догорающие, разбросанные по дну пересохшей реки останки купеческого каравана из санта Анны. Скорее всего, купцы стали жертвой банды, так называемых «ухарей». «Ухари» разъезжали на причудливых самодельных велосипедах и название свое унаследовали от легендарных древних мотоциклистов, вместе с наводившими ужас ухающими мечами. Благодаря особой форме те издавали громкое уханье, когда их быстро вращали в воздухе. Как бы то ни было, налетчики забрали все самое ценное и скрылись. Но сойки не спешили, да и требования у них были поскромнее. Они терпеливо перебирали окровавленные ошметки поклажи, и наградой им стало довольно много металлических предметов и проволоки — Но Ривас нашел чудом оставшийся целым пеликан. Вот так и вышло, что девятнадцатилетний Ривас на несколько минут забыл про царивший вокруг разгром, услождая слух валявшихся трупов старыми мелодиями, которым его обучил отец. Рваные ритмы пальбы вспугнули ждавших своей очереди стервятников, которые на всякий случай принялись кружить чуть выше. Неизвестно почему никому из спутников Риваса не пришло в голову, что он и раньше умел играть на таком инструменте, так что они сочли это божественным чудом. Ривас не стал разубеждать их в этом, и, вернувшись вместе со всеми в их тогдашнее гнездо, принялся сочинять новые набожные слова к тем нескольким мелодиям, которые умел играть. Примерно через месяц их стаю посетил совершавший обычный обход Сойер, и Ривос без всякой задней мысли вызвался сопровождать радостный ритуал причастия своей музыкой. Сойер не имел особых возражений и двинулся по кругу причащаемых под звуки «Голубой луны», «Тебе не угодить» и прочих традиционных мелодий, исполняемых ривосом в обычном ритме. Однако, когда устав от подобного старья, тот начал играть изрядно паленую интерпретацию Пети и Волка, случилась странная вещь. При первых же задорных нотах Сойер застыл, глаза его закрылись, а протянутая была для причастия рука безвольно упала. Ривас, разумеется, заметил это, хотя и не заподозрил, что причиной этому стала его музыка. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что и все продвинутые тоже перестали вещать свою тарабарщину и отключились. Стоило музыке смолкнуть, как Сойер вышел из оцепенения и двинулся дальше по цепочке, а продвинутые снова принялись нести свою чушь в наводящий ужас унисон. Юный Ривас задумчиво спрятал свой инструмент. До вечера. В следующие пару недель он опытным путем установил, что мелодия эта, исполненная в темпе пальбы, приводит безмозглых сектантов в состояние, близкое к полной потере сознания. А когда их навестил следующий Сойер, Ривас изыскал возможность подтвердить свою теорию и на нем. С тех пор это стало его тайной. последней линией обороны против причастия а позже, после нескольких лет жизни в Венеции и возвращения в Л.А., сделалось профессиональным секретом, сделавшим его лучшим избавителем из всех промышлявших этим бизнесом. Однако, — напомнил он себе не без досады, сидя в темной коморке, — теперь они запретили и музыку. С чего бы это? Для большей святости — Или они разгадали мой фокус?» Просидев в темноте довольно долго, он услышал в коридоре шаги. А в щели под дверью появилась трепещущая полоска желтого света. Лязгнула щеколда, и дверь открылась. За ней стоял Сойер с факелом в левой руке. Спутанная седая борода и ряса придавали ему сходство с ветхозаветным пророком. Несколько секунд он просто стоял молча. Должно быть, смотрел на Риваса, хотя лицо его оставалось в тени и сказать наверняка было трудно. Ривас воспользовался этой возможностью, чтобы оглядеть помещение. Толстые нити паутины по углам предполагали наличие крупных пауков, но мебели, за исключением его стула, конечно, не было. — Тебе, оказывается, великая честь, — объявил Сойер. — Да, сэр, — отозвался Ривас, стараясь передать голосу максимум нетерпения, то есть отец, или как там положено. Я очень рад, что вы сочли меня достойным её. Фигура в белой рясе вступила в комнату. Вставила факел в ржавое ведерко, приколоченное гвоздями к стене слева от входа. Покончив с этим, Соер воздел вверх правую руку, средний палец, который был выставлен вперёд, словно жало огромного насекомого. Ривос надул губы и насвистел первые такты Пети и Волка. Рука оставалась поднятой, а палец продолжал целиться в него. Он насвистел еще несколько нот, фальшивя от волнения, потом сшиб стул назад, перекатился и, забыв про пауков, вскочил на ноги у задней стены. Еще одна фигура в ряси возникла за спиной Сойера и положила руку ему на плечо. Старик отступил назад, повернулся и вышел. Ривас слышал, как удаляются по коридору его шаги. А в комнату тем временем вошел уже знакомый ему пастырь, улыбаясь и уставив ему в живот пистолет.